Леса в Западной Сибири состоят главным образом из пород ели, сосны, кедра, пихты и лиственницы. К востоку от Енисея леса сохраняют тот же облик, как в Западной Сибири, но место сибирской лиственницы занимает Даурская, а на Дальнем Востоке появляется Аянская ель и особый вид пихты – На Камчатке повсюду в равнине рассеяны редкие леса из одного вида березы и благовонного тополя. Склоны гор покрыты непроходимыми чащами кедровника. В Европейской России характер лесов довольно разнообразен. Здесь играют большую роль широколиственные древесные породы, которых особенно много в юго-западной России. По направлению к северу и востоку они исчезают одна за другой. В этом районе встречаются поклен, европейский бересклет, ясень, орешник, бородавчатый бересклет, дуб, астралистый клен, вяз и липа. Эти лиственные породы образуют значительные леса, особенно в юго-западной части лесной области и в виде островов в пределах уже степной области. Степная область у северной границы имеет травяной покров и носит характер луга, то есть одевает сплошь почву. Он состоит как из степных злаков, так и из различных двудольных трав, большая часть которых далеко не свойственна исключительно степям. В этой полосе встречается наиболее тучный чернозем. Леса здесь разбросаны всюду, и сколько можно судить, не встречают в физико-географических условиях никаких препятствий для своего роста и распространения. На основании этих признаков данную полосу можно выделить как отдельную подобность под названием лесостепной. Она особенно резко выражена на востоке Европейской России и в Западной Сибири. В типичных степях, начинающихся несколько южнее, растительность состоит преимущественно из злаков, так что все двудольные отступают на второй план. Эти злаки не покрывают сплошь почвы, но образуют отдельные дерновинки, между которыми видна голая почва. Леса хотя и раскинуты местами, но в меньшем количестве. Обе полосы тесно связаны между собой. Указанные изменения совершаются лишь постепенно и зависят от увеличивающейся к югу сухости воздуха. Само существование степей и их характер обуславливается в общих чертах сухим континентальным климатом этого пояса. а Нужно заметить только, что северная граница области и смена лесов степями не зависит непосредственно от изменения климата. Эта смена есть выражение известной стадии переселения и распространения лесных деревьев. К числу самых характерных растений степной области надо отнести, во-первых, виды ковыля, кипец и килерию Эти формы своим массовым распространением и образуют своеобразную физиономию степей, хотя все они встречаются и далеко за пределами описываемой области. В Европейской России, кроме того, играют видную роль заросли степных кустарников – бобовник, степная вишня, карагана и таволга – Все остальные растения имеют значение как бы примеси, при этом состав их весьма меняется в зависимости от близости тех или других центров горно-степной флоры, выходцы которой и заселили современную степную область. При этом в степях Европейской России главную роль играют выходцы с Кавказа, а в азиатской же – туркестанские, алтайские и монгольские формы. Поэтому, собственно, степи не имеют ни одного вида, исключительно им свойственного. Флора южной зоны Во флоре южной зоны выделяют четыре области. Область среднеазиатских пустынь занимает все низменности Туркестана, большей части Монголии и юго-восточный угол Европейской России, прилегающий к Каспийскому морю. Область горно-степной флоры не занимает сплошного ареала, но разбросана отдельными клочками по всей южной зоне. Область реликтовых лесов характеризуется лесами, развившимися из третичных, но видоизмененными и оскудневшими вследствие сухости воздуха или сурового климата. Последняя область – область третичных лесов. Под третичными лесами подразумеваются леса, относительно которых можно предполагать, что они в силу особенно благоприятных географических и климатических условий сохранили в большей или меньшей степени тот же характер, какой имели в конце третичной эпохи. Территория среднеазиатских пустынь отличается крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков и высокой температурой летних месяцев и иногда значительных морозах зимой. Она покрыта на большие пространства песчаными отложениями, непрерывно меняющими свою форму от действия ветра или представляет солонцеватые низменности или, наконец, щебневые пустыни. Растительность высшей степени характерная состоит из редких разбросанных среди раскаленной почвы форм, большей частью с мелкими листьями или совсем безлистных, но с мясистыми стеблями и ветвями. Особенно хорошо выражена эта флора на песчаных пространствах, где она образует крупные древесные заросли, состоящие из сексаула, байолыча, джузгуна и песчаной акации. На солонцеватой же суглинистой почве растительность состоит по большой части из низких травянистых растений, а главным образом из семейства солянковых. Особенно скудна флора на каменистых пространствах, усеянных щебнем из обломков горных пород. Область горно-степной флоры представлена на горах, расположенных в южных частях России. Горно-степная флора состоит главным образом из травянистых растений и мелких кустарников. Состав ее в разных горных странах несколько различен, но меняется с большой постепенностью. В общем, для горно-степной флоры характерно обилие видов из семейства крестоцветных, зонтичных, бобовых, сложноцветных и губоцветных. Много видов сильно пахучих, содержащих много эфирных масел, много колючих растений. Реликтовые леса состоят из разных лиственных или хвойных пород. Причем основу леса образует один, два или вообще немного видов, а другие играют роль примеси. Такие леса располагаются на склонах гор или в защищенных горных долинах и имеют неодинаковое развитие и состав в разных горных странах. На Кавказе реликтовые леса покрывают непрерывной полосой весь северный склон хребта, а также большие пространства и в Закавказье. Они состоят из видов дуба, ильма, граба, бука, липы, клёнов и обыкновенного ясеня. Реликтовые леса широко встречаются на территориях не только России. В Туркестане леса, хотя и рассеяны почти во всех хребтах, но по большей части ничтожными клочками – Копитдаги они встречаются лишь изредка в ущельях и состоят из карагача. Чаще, однако, можно говорить про отдельное местонахождение древесных пород, но не про леса. Тоже можно сказать и про Бухару, из провинции которой только в Бальжуане встречаются довольно большие лиственные леса на склонах. По Зиравшану расположены лиственные леса из ореха, яблони и ясеня. На предгорьях Ферганского хребта, находятся обширные лиственные леса, состоящие главным образом из ореха с примесью яблони, алычи, видов боярышника, клёна, ясеня, крушины, барбариса и некоторых других деревьев. На Тяньшане лиственные леса имеют малое развитие и встречаются лишь в некоторых ущельях. Они состоят главным образом из яблони, клёна, карагача, ясеня и абрикоса, Последний образует целые лески также в горах между Ферганским хребтом и Тяньшанем. Кроме того, в верхней зоне гор появляется уже, начиная с Ферганского хребта, Шеренковская ель, которая на Тяньшане образует целые леса. На Джунгарском Алатау леса состоят исключительно из Шеренковской ели, а из широколиственных пород растет лишь яблоня. Последняя сохранилась в одном пункте – и на Тарбагатая, который в общем совершенно безлесен. Вообще леса Туркестана отличаются от лесов Кавказа как меньшими размерами, так и меньшим разнообразием пород. Замечательно, что во всем Туркестане, который по составу своей флоры тесно связан с областью Средиземного моря, совершенно отсутствуют виды липы и дуба, столь распространенные еще на Кавказе. А с другой стороны, орех, образующий крупные леса в Туркестане, на Кавказе встречается лишь в одичалом состоянии. Реликтовые леса рассеяны также по южной окраине Монголии, а особенно в пределах Китая. Они встречаются также в Маньчжурии, где окаймляют границу Монголии и состоят, вероятно, преимущественно из монгольского дуба. Отличительное свойство третичных лесов заключается прежде всего в том, что они состоят из смеси очень многих широколиственных, а иногда и хвойных пород, с разнообразным и сильно развитым подлеском. Они содержат в себе много форм, географическое распространение которых свидетельствует об их значительной древности. В пределах России такие леса развиты, во-первых, в западной части Кавказа, на берегу Черного моря. Леса здесь состоят из видов дуба, каштана, бука, граба, зелквы, липы, ясеня, вместе с подлеском, из винограда. Во-вторых... Подобные же леса расположены узкой полосой по реке Алазани, а также у западного берега Каспийского моря в Талыше и Геляне. А затем, минуя огромное пространство, на противоположном конце Азиатского материка встречаются совершенно аналогичные леса в Японии и восточном Китае. Эта область захватывает и русские пределы по реке Уссури и среднему течению Амура. А здесь густые первобытные леса состоят точно так же из смеси разнообразнейших древесных пород, липы, пробкового дерева, ясеня, клёна, макии. Тайга. Это более или менее густая, в естественном состоянии, обыкновенно труднодоступная, хвойная чаща с болотистой почвой, с буреломом и ветровалом. Северная граница тайги совпадает с северную границу лесов, Южная граница проходит в европейской части России от Финского залива на северо-восток к Уралу, огибает его с юга и совпадает далее в Сибири с северной границей степей до реки Аби. Восточнее тайга захватывает горные пространство от Алтая до Амура и Уссурийского края. Крайний северо-восток Сибири не имеет лесов. В Камчатке тайга занимает два небольших острова к северу от Петропавловска. Главнейшие древесные породы тайги в Европейской России – ель, европейская и сибирская сосна, лиственница, пихта и кедр. В Сибири те же породы, за исключением европейской ели. В Восточной Сибири господствует лиственница даурская, а высоко на горах – кедровый сланец. В тайге Дальнего Востока появляются новые хвойные – пихты, аянская ель, маньчжурский кедр, а на Сахалине – тис. В Европейской России тайга переходит на юг в хвойные леса с примесью крупнолиственных пород дуба и прочих, которые во всей Сибири отсутствуют, но вновь появляются на Амуре. В тайге имеются из лиственных пород только береза, осина, рябина, черемуха, ольха и ивы. Из крупнолиственных пород в тайге попадается только липа, причем лишь в Европейской тайге и иногда в Западной Сибири до реки Енисея. Довольно крупный остров Липы имеется на Алтае по западному склону Кузнецкого Алатау. Относительно недавно, до середины 90-х годов XIX века, таежные и урманные пространства Сибири были совершенно неисследованы и считались непригодными для заселения и, в частности, для земледельческой колонизации. Предполагалось, что тайга и урманы состоят более или менее сплошь из гористых или болотистых пространств, покрытых дремучим лесом. Считалось, что эти земли неудобны для земледелия как по почвенным и климатическим условиям – крайняя суровость климата и избыток влаги, так и по трудности расчистки леса под угодья и по тем разнообразным лишениям и затруднениям, которые пришлось бы претерпевать колонизаторам. Было известно о существовании среди таежных пространств более или менее многочисленных хозяйств, по преимуществу раскольничьих, но последних не имелось достаточное количество точных сведений. Предполагалось, что эти хозяйства, как по своеобразному подбору населения, так и по роду его занятий, здесь преобладало звероловство, рыболовство, орешный промысел и нередко разные нелегальные источники существования, они могут рассматриваться как пионеры земледельческой колонизации. Делавшиеся иногда попытки отвода земель под заселение по окраинам тайги почти всегда оканчивались неудачей. Либо участки не заселялись, либо выдворившиеся на них переселенцы переходили на более удобные места. На вопрос о заселении таежных пространств было обращено серьезное внимание только в 1893-1895 годах, когда вообще мероприятия по заселению Сибири были поставлены более широко. Было признано невозможным оставить без внимания такие огромные земельные пространства, какие представляет собою тайга. С одной стороны, уже в этот период предвиделось скорое истощение запаса свободных земель в колонизуемых уже районах Сибири, поэтому представлялось необходимым подумать об открытии для заселения новых колонизационных районов. А с другой стороны... Прореживание тайги признавалось нужным и ввиду улучшения климатических условий ближайших к тайге заселенных районов, для которых соседство с данной природной зоной создавало существенные неудобства с точки зрения обитания и сельского хозяйства. Сплошная колонизация таежных пространств продолжала, однако, казаться невозможной, поэтому к заселению тайги предполагалось привлечь наиболее энергичных людей из среды сибирских строжилов или переселенцев из северных губерний. Привлекали их к водворению в тайгу разнообразными льготами, заинтересовывали большим простором в землепользовании по сравнению с тем, каким располагали переселенцы, водворяемые в Сибири при обычных условиях. 27 апреля 1896 года выходит специальный закон, по которому таежные пространства подвергаются специальному исследованию. В результате этого исследования определяются те леса, которые должны войти в состав казенных лесных дач и выясняются участки, наиболее пригодные для земледельческой колонизации. После утверждения общих границ исследованного пространства и определения ограничений в расположении лесных дач, остальные пространства открывались для свободного заселения. В течение 1897-1900 годов исследования таежных пространств, сопровождаемые некоторыми инструментальными работами, были произведены на пространстве до 10 миллионов гектар. В том числе исследовали около 1 трети территорий в западно-сибирских губерниях, а остальное в Иркутской и Енисейских областях. Для вольной колонизации эти исследования еще не давали положительных результатов. Но в то же время эти исследования имели огромное значение, так как свидетельствовали об ошибочности прежних представлений о тайге и урманах. Выяснилось, что благодаря разновременным громадным пожарам первобытные таежные леса выгорели на значительных пространствах, которые превратились в так называемые Гари и Елани. Площади, покрытые березовым и осиновым редколесьем или даже вовсе безлесные. Эти пространства более или менее легкодоступны для освоения. Почвенные условия во многих местах достаточно благоприятны для земледелия. Такие препятствия, как избыток влаги и суровость климата, в значительной мере устраняются под влиянием заселения и культуры. Ввиду этого во многих таежных районах были открыты работы по образованию переселенческих участков, которые давали очень удовлетворительные в общем результаты. После колонизация проникла довольно далеко вперед, в так называемые Тарские Урманы, к северу от Иртыша, по его притокам рек Ую, Тую и Шишу в Томско-Чулымскую и Маринско-Чулымскую тайгу Томской губернии, в таежные пространства по рекам Мане, Бирюсе и некоторым другим в Енисейской губернии. Освоение Сибири было очень важным процессом, так как в настоящее время эти земли весьма востребованы в связи с истощением запаса свободных земель в европейской части России.